Глава 56. Драка не получилась. Я понимала, что коленоприкладством и мордобоем мнение Илора не изменю, только усугублю впечатление о себе как об импульсивном драконе. А Илор наоборот, этой драке будто опасался, и едва мы снова оказались в вертикальном положении без захватов, сжал мое запястье и телепортировал во дворец. Император рычал, сидел перед дворцом, хлопал лапами по газону и рычал от горя. «Сокровищница! Мою сокровищницу ограбили! Закопались гады!» Он сильнее застучал лапами по земле, и только тогда я обратила внимание, что перед ним, вжавшись лбом в газон, сидят два серых болотных гоблина. Они казались комьями грязи перед огромным золотым драконом. «Как вы посмели!» Он опять забарабанил лапами. Крохотные серые существа в набедренных повязках что-то бормотали и пищали, но с расстояния невозможно было разобрать их слов. Меховой шар на башне принца Арендера слушал это все, навострив уши с золотыми кисточками. В черной шерсти поблескивал узкий золотой месяц при приоткрытого глаза. Императора соседство этого создания, похоже, ничуть не смущало. «Я закрыл периметр дворца», — предупредил Илор. «До утра тебе не выйти. Извини, но тебе нужно время, чтобы успокоиться и проанализировать ситуацию. Мы обсудим все после этого, а мне, похоже, пора взять на себя роль здравого смысла «Это ведь не мою сокровищницу», — расковыряли. Он несколько самодовольно хмыкнул, хотя целостность его сокровищницы была не его заслугой. «Я спокоен», — процедила я, сожалея, что при императоре нельзя снова ударить Лора. «Это других можно убедить, что у нас с Лором плановые тренировки, а император просто взбеленится на такое мое поведение». «Император развернул к нам свою недовольную золотую морду и выпустил из ноздрей струйку дыма. Поговорим позже». Серьезнее попросил Илор. «Иди в башню». И я пошла. К башне, но не в нее. Мне даже удалось шагать ровно и размеренно, словно ничего не случилось, хотя хотелось кусать, рвать и метать. Меня отстраняли от дела всей моей жизни, Теперь, когда я наиболее сильна, когда у меня есть возможность отомстить, завершить все это, меня хотят просто не допустить до операции. И это обещание отдать мне пойманных неспящих. Да кто их будет ловить? Они слишком опасны. Это будет война на уничтожение. Ни о каких пленных речи идти не будет. Захватят только тех, кого ранят достаточно сильно, чтобы они не могли сбежать и атаковать не могли пить чужую кровь и поглощать жизни. И Лор, конечно, может говорить что угодно, может уверять, что лично доставит мне неспящих, но... но... это ведь совершенно не то. Я просто не... не так я это представляла. Я хотела сделать то же самое, что сделали неспящие. Напасть, уничтожить, лишить всего, ворваться в их жилище устроить там погром, а не добивать остатки этих ублюдков, в тюремных камерах. У меня словно отнимали что-то важное, лишали части жизни, части самосознания, словно сама земля уходила из-под ног. Как так-то? И что мне делать, если не спящих там, в этом киндионе, вдруг уничтожат без меня? Хотя последнее мало вероятно. В непризнанном мире у них много еды, а в условиях дефицита магии в пространстве вокруг Это слишком сильное преимущество перед магами и драконами. Думая обо всем этом, я не заметила, как дошла до домика Дриона, и лишь увидев перед собой знакомое деревянное строение, остановилась. Тот же дом, тот же прудик рядом, и все это укрыто в углу дворцовой территории иллюзий. Только в этом месте чары иллюзий могли работать. Как-то нехорошо стало внутри». Натянулась. Новое чувство перемешалось с уже кипевшей злостью, порождая во мне странную потребность закричать, разнести здесь все, заговорить своим настоящим голосом, потребовать. Я рванулась вперед, раскидывая руки в стороны, обращаясь к источнику магии, представляя, пытаясь представить, каково это быть драконессой с серебряными чешуйками. Узкими блестящими крыльями, острыми когтями, длинными лапами и гибким хвостом. С нелепо расставленными руками, пробежав по траве, я остановилась. Сердце стучало часто-часто. Какой-то миг во мне жила надежда, что я смогу, что я преодолею все, но нет. Приступ ярости и надежды закончился так же быстро, как начался. Ничего я не могла требовать своим настоящим голосом, ничего не могла изменить. И великий дракон отказал мне в исполнении самого сильного желания, без которого все остальное не имело смысла, даже уничтожение неспящих. Но я надеялась, что их уничтожение хоть немного меня утешит». Дрюма слетела мгновенно. Дарион смотрел на меня просто стоял и смотрел. Я открыла глаза и тоже посмотрела на него. Сумрак гостиной с меховым диваном был лишь слегка разбавлен сиянием магической сферы. Плотно закрытые шторы не пропускали ни лучика света, не пропустили бы ни взгляда. Дарион возвышался надо мной, я лежала. И это было так интимно. Его глаза из-за широких радужек казались полностью черными, почти как у демона-котов. Нам многое можно было сказать друг другу. Мы молчали. А время шло. Ночь нетерпеливо двигалась к рассвету. Эту тишину разбавила я. Разбила вопросом, ради которого пришла. Что планируется в Киндионе? Ни единый мускул не дрогнул на лице Дриона, и поза его изменилась лишь чуть. Но я поняла, что он чувствовал себя неловко и стыдился. «Давно ты знал?» — спросила глухо. С возвращения Ланабет. Признался он откровенно. «Но у нас нет стопроцентных доказательств того, что в Киндионе орудуют именно неспящие. Что там происходит?» Я потянула колено к груди и обхватила его руками. Дарион присел рядом, сильно проминая своим весом диван. Там живут люди, о вампирах они ничего не знают. Регулярные нападения с выпиванием крови и потрошением жертв списывают на колдунов и ведьм, за ними охотится Инквизиция. Ланабет уверена, что там действуют именно вампиры. В отличие от кинзионцев, она знает, как те нападают. И с одаренными в этом мире все тоже подозрительно. Манок оттуда никого не притягивает, хотя Инквизиция регулярно отбирает с помощью артефактов от Дарионных и куда-то увозят. Кровь магов для вампиров питательнее, чем простая человеческая. Совершенно верно. Вновь мы умолкли. Не знаю, о чем думал Дарион, он старательно не смотрел на меня. А я думала о том, что для неспящих жизнь в закрытом мире – Его же закрыли для посещения законодательно из-за слишком большой опасности для одаренных. Была идеальным прикрытием, ведь вампиры по умолчанию тоже считаются одаренными, и если в том мире опасно для одаренных, значит и вампирам тоже, если только они сами не обеспечивают эту опасность. И для сукуба отправить императрицу Ланабет в мир своих сообщников логично, Потому что необходимо было сохранить жизнь избранной императора, чтобы он не нашел себе новую. Из десятков признанных и непризнанных миров именно Киндион теперь выглядел самым вероятным местом обитания неспящих. Что с этим собираются делать? Спросила я и прямо посмотрела на Дариона. Он, наконец, снова посмотрел на меня, вздохнул. Ланабет настаивает на боевой операции. Карит против. Считает, что не спящих трогать не стоит, пока они сидят там и не лезут сюда. Он не хочет войны с ними. Но Ланабет упрямо. Она 15 лет жила в том мире, он стал ей родным. Ланабет слишком остро воспринимает ситуацию там и не отступит. Разведывательную операцию она уже продавила. Тут у Карита просто не было шансов. В предварительном составе драконы правящих родов, маги-стихийники и менталисты. Менталисты сразу чувствуются, и Лор к этому делу лапу не прикладывал даже отдаленно. Я хочу быть в составе этой группы. От меня ничего не зависит. Дарион говорил правду. Этим занимаются Ланабет и Император. Попроси ее включить меня в группу. Попросила я и поморщилась. Она, скорее всего, согласится из солидарности, но такое ее заступничество будет выглядеть подозрительно, потому что помогать с местью именно Халену у Ланабет причин нет. Формально мы с ней практически не общались. Нет, не надо. Если Лор не согласится, придется просить напрямую у императора. Думаю, император согласится, чтобы скорее от меня избавиться. Есть хоть что-то полезное в его неприязни ко мне. Тишина башни Лора не предвещала никаких неожиданностей. Я поднималась по ступеням, лениво поглядывая в распахнутые двери гостиных на то, как растекается по ним сияние рассвета, преображая дорогую мебель, шелк обоев и узоры теней. С дреном мы поговорили неожиданно «мило», Он извинился за то, что молчал об истинных причинах своего ухода и о заранее, ведь я могла случайно выдать его. Я от всей души признала его правоту и посетовала на собственную недогадливость, ведь Дарион намекал, давал мне книги по древней истории и археологии с подсказками о существовании другой цивилизации, как теперь понятно, демонов». Я расспросила о том, каково ему возвращаться к прежним обязанностям, и не скучает ли он по Академии драконов и своим обязанностям наставника, на что Дарион напомнил мне о гвардейцах Валерии, занятия с которыми заменили ему привычные уроки. И, конечно, ему было тяжело и непривычно возвращаться к прежним обязанностям, особенно в такой смутный и богатый на потрясения период, но в целом, Дарион был рад и чувствовал себя на своем месте, и скучал по мне. Я чувствовала это в его взглядах, интонациях, улавливала по недомолвкам, хотя Дарион старался держать дистанцию, ничем не намекать на то, что ушло и больше никогда не вернется. Он даже проявил деликатность и не спросил, каково мне быть избранной Лора, прятаться, и что я собираюсь с этим делать, и... Кажется, меня эта деликатность огорчила, словно он уходил из моей жизни не только как любовник, но и как друг. Он ведь был моим другом. Размышляя, я поднималась все выше по ступеням и чуть не споткнулась о ноги Илора. В темноте и тишине он сидел под моей дверью. Узнала я его по смеси запаха корицы и раскаленного металла. Подняв руку, Я выпустила из пальцев маленькую светящуюся сферу. Сияние отразилось в потемневших золотых глазах, заиграло на огненно-рыжих кудрях и золотом шитье мундира. Выглядел Илор не слишком довольным, мрачным, я бы сказала. Я еще надеялась обойтись без участия Императора и уговорить Илора отправить меня в Киндион с группой Ланабет. Но сейчас, глядя на то, как он устроился под моей дверью, словно под дверью сокровищницы. По его взгляду, обиженного собственника поняла, что говорить с ним о рискованной для меня операции бесполезно. Не сейчас, когда его инстинкты слишком обострились. «Доброе утро!» – поприветствовала я, а пока Илор выдерживал суровую паузу, перескочила через его ноги в открывшуюся дверь своей комнаты и захлопнула створку.